Издательство Самовар Представляет стихи Агнии Львовны Барто Читают и не только читают Ирина Муравьева Клара Румянова Александр Леньков Алексей Кузнецов Игрушки Уронили Мишку на пол Оторвали Мишке лапу Все равно его не брошу Потому что он хороший Идет бычок, качается Вздыхает на ходу Ох, доска кончается Сейчас я упаду Спать пора, уснул бычок, лег в коробку на бочок. Сонный мишка лег в кровать, только слон не хочет спать. Головой кивает слон, он слонихе шлет поклон. Самолет построим сами, понесемся над лесами, Понесёмся над лесами, А потом вернёмся к маме. Я люблю свою лошадку, Причешу ей шёрстку гладко, Гребешком приглажу хвостик И верхом поеду в гости. Нет, напрасно мы решили прокатить кота в машине. Кот кататься не привык. Протянул грузовик. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мяч. Зайку бросила хозяйка Под дождем остался зайка Со скамейки слезть не мог Весь до ниточки промок <музыка> У меня живет козленок Я сама его пасу Я козлёнка в сад зелёный рано утром отнесу, Он заблудится в саду, я в траве его найду. Ская шапка, верёвка в руке, тяну кораблик по быстрой реке. Искочу за лягушки за мной поптам и брось от